Хатынь. Солдат Желобкович шагал со всеми. По белорусской земле, по отчему краю, идет солдат. Все ближе и ближе к родному дому. деревне его — Хатынь. Шагает солдат к друзьям боевым пороте. Не знаешь Хатыни? Хатынь, брат, лесное чудо. И начинает солдат рассказ. Деревня стоит на поляне, на взгорке. Лес расступился здесь, солнцу дал волю. Мол, тридцать домов в Хатыне — Разбежались дома по поляне, колодцы скользнули в землю, Дорога метнулась в еле, и там, где дорога прижалась к лесу, Где еле уперлись стволами в небо, на самом бугре, На самом краю хатыни он и живет, Иван Желобкович. И напротив живет Желобкович, и слева живет Желобкович, И справа живет Желобкович. Их, Желобковичей, в этой хатыни, как скажут, хоть пруд пруди, Шел воин к своей хатыни. Дом вспоминал тех, кто остался в доме, жену он оставил, старуху-мать, трехлетнюю дочь Маришку. Шагает солдат. Маришке несет подарок, ленту в ее косичку, ленту красную, как огонь. Быстро идут войска. Вскоре увидит воин старуху-мать, обнимет старуху-мать, скажет солдат «Пришел!» Вскоре увидит солдат жену, расцелует солдат жену, скажет солдат «Пришел!» На руки возьмет Маришку, подбросит солдат Маришку, скажет и ей «Пришел!» «Вынет солдат гостинец. «На, получай, Маришка!» Шел воин к своей хатыне, О друзьях, о соседях думал. Вскоре увидит всех Желобковичей, увидит Яцкевичей, Рудаков, Мироновичей. Улыбнется солдат хатыни, скажет солдат «Пришел!» Вышли они к хатыне, рядом совсем, в километре от этих мест. — Солдат командиру. — Мол, рядом деревня. Вот тут, мол, овражек, за врагом лесочек. Пошел лесочек, и вот хатынь. — Выслушал ротный. — Ну что же, — сказал, — ступай. Шагает солдат к хатыне. — Вот и овражек, вот и лесочек. Вот-вот и избы сейчас покажутся. Сейчас он увидит мать, сейчас он жену обнимет, Маришке вручит подарок, подбросит Маришку к солнцу. Прошел он лесочек, вышел к поляне. Вышел и замер. Смотрят, не верят. Нет на месте своем хатыни. На пепелище трубы одни торчат. Остановился солдат, закричал. «Где люди? Где люди?» Погибли в хатыне люди. Взрослые, дети, старухи, все. Явились сюда фашисты. «Партизаны!» кричат. «Лесные разбойники!» В сарай согнали фашисты-жителей. Сожгли всех людей в сарай. Подбежал солдат к отчему дому. Рухнул на пепел, зарыдал, застонал солдат. Отлетел, выпал из рук гостиниц, затрепетала, забилась от ветра лента, взвелась красным пламенем над землей. Хатынь не одна. На белорусской земле фашисты много сожгли деревень. Много хатыней было.